Миссис Папагай, как и всегда, дрожала от восторга. Она любила их звучную внушительность, любила эти зловещие цвета — алый, золотой, белый и черный цвет преисподней. Она с самого детства была влюблена в эти неземные картины и образы. Вот ангелы навеки свивают небо, как свиток книжный, и золотые смоковые звезд падают в море огненным дождем — Здесь драконы и мечи, кровь и мед, армии саранчи и легионы ангелов непорочной белизны с пламенными очами, и они бросают в стеклянное море шапки золотые. Она беспрестанно задавалась вопросом, почему все так любят неистого Иоанна и его ужасное откровение и как хороший психолог находила этому ни одну причину. Люди... Любят пугаться. Только посмотрите, с каким удовольствием они читают самые жуткие рассказы мистера По про все эти колодцы и маятники, про заживо погребенных. Но дело не только в этом, — размышляла она. Люди хотят верить, что над ними будет страшный суд. Жизнь стала бы им в тягость, Знай, они, наверное, что она лишена значимости в очах кого-то свыше, кто наблюдает за нами и сообщает нашей жизни ценность. Ибо не будь смерти и страшного суда, не будь неба и ада, чем бы отличался человек от растений, от бабочки или мясной мухи? Если бы смысл жизни заключался только в том, чтобы сидеть за чаем, а затем ожидать времени сна? Зачем дано мне то многое, о чем я гадаю, на что уповаю, чего страшусь? То, что пребывает вне моей полной, стесненной корсетом груди, то, что не имеет отношения к обыденным кухонным хлопотам, к чему эти эфирные исполины и жена, облеченная в солнце, и ангел, на нем стоящий, Миссис Папагай не удавалось вовремя прервать свои размышления. Следовало же, легко взявшись за руки, составить круг, слиться воедино и сидеть в тишине, открыв ожидающий, расслабленный мозг для духов, так, чтобы они могли говорить через него. В первое время они задавали духу вопросы и ожидали ответного стука. Один раз значило «да», два раза «нет», И сейчас еще им приходилось драгивать, когда из-под стола раздавалась внезапно дробь сильных ударов, или столешница под их пальцами начинала ходить ходуном.